Глава 51. Дар богов. Вернувшись в отличном настроении, разбирали покупки. Я купила несколько шкатулок для мелких предметов и украшений. Сюрпризом стала забытая в пространственной сумке шкатулка со свитками из миров. Я совсем забыла про деньги в гномьем банке. Интересно, сколько там? На свитках суммы не значились, только указания, на чью имя открыт счёт. Вот завтра и выясним. Нам всё равно нужны будут деньги. Утро было раннее, я проснулась голодной и, потихоньку выбравшись из объятий, накинула халат, ушла в кухню. На кухне повар уже суетился, готовя завтрак. Готовил он только простые блюда, да и поваром стал недавно, так как основного мужья выгнали. Я собиралась поискать повара среди бывших рабов. Сейчас же высматривала, чтобы съесть. На столе лежало копчёное мясо. Повар глянул на меня и махнул жене, помогавшей ему на кухне. Она шустро нарезала мне мясо ломтями и подала свежеиспечённый хлеб, добавив травяного чая. И с интересом наблюдали за мной, продолжая работу по кухне. Женщина присела рядом и, подвинув ко мне тарелку с квашенными овощами, с улыбкой наблюдала за мной. «Кулей, я смотрю, твоя течка закончилась хорошо?» Я оторопела, смотрела на неё, не понимая, о чём это она. Она с улыбкой продолжала глядеть на меня, потом, понимающе качнула головой. «Ты не понимаешь, о чём я, да?» «До отъезда, когда вы разогнали всех слуг неженатых, у тебя была течка». «Как сука волкодава, могу тебе это точно сказать. Мы с мужем уже трёх детишек так зачали. Ты не знала, что такое бывает? Это твой первый раз?» «Я не могу зачать, пока у меня стоит знак». «Ехала воевать, мама поставила, страшась участи пленницы». «При знаке не бывает течки. Сама после третьего поставила. Как вырастут дети, тогда и на младшего решимся». Неужели боги сняли знак, понимая, что свой долг перед ними я выполнила, давая добро на спокойную жизнь? Я замерла, пытаясь посмотреть Лона магическим зрением. Три зелёных огонька, нежные комочки, ещё крошки. В кухню заскочили мужья, встревоженные отсутствием и почувствовав волнение. «Куле, малышка, с тобой всё в порядке?» Бендальф держал меня за руки, согревая внезапно замёрзшие ладони. Я потянула его руки к животу и, приложив, замерла, заглядывая в глаза. Истина до него доходила медленно, но, поняв, он принюхался. Подхватив на руки, закружил в воздухе, словно я ничего не весила. Мы с войной ничего и не заметили, не до этого было. Боги благословили нас детьми, значит, войны больше не будет. Мужья по очереди обнимали и целовали меня, не забывая принюхиваться, выясняя, чьих детей я ношу. «Дети от всех нас, разве это возможно?» «Обычно отец кто-то один». Якоб обнимал и гладил меня, радостно улыбаясь. «Это же хорошо! У нас есть дом, и скоро будут дети». Завтрак вышел шумным. В итоге мы разбудили тетушек, которые присоединились к нам на кухне и тоже радостно говорили все сразу. Мы все же собрались и первым делом ушли порталом в банк узнать, что там у меня на хранении. Гноми-банк поразил меня своей чопорностью, все строго и в темных тонах. Строго одетый гном с окладистой бородой проводил нас в отдельный кабинет. Достав несколько десятков свитков, я выложила их на стол. Гном, разворачивая первый, удивлённо посмотрел на меня. Вытащил какой-то кристалл, провёл по свиткам, а потом посмотрел через него на меня. «Сверка ауры, госпожа Куле! Очень большие суммы! Мне нужно огласить стоимость и количество?» Получил в ответ кивок. Прокашлялся и назвал сумму в золоте, камнях и драгоценностях. Теперь я кашляла, вот это подарки от миров. Честно, даже не представляла, что делать с такой суммой. Этих денег должно хватить на всю жизнь нашу и наших детей. Взяв немного на расходы, мы покинули банк. Я сделала допуск для мужей, им предстоят расходы. Дом придётся переделывать, сад. Дома для поселенцев требовали ремонта. Да много чего, пусть занимаются, а я займусь садом и детской. Сразу ушли в лагерь беженцев, там ещё оставались существа. Их понемногу разбирали наниматели, приходящие даже из соседних миров. Позвав старшего, мы попросили созвать всех в центры поселения. «Нам требуются семейные пары. Садовник, повар, рабочий по уходу за животными и растениями. Есть пустые дома, с ремонтом поможем. Скот и продукты на первое время предоставим». Желающих оказалось немного, но, как ни странно, повара мы нашли. С женой и двумя детками. Забрав его, и еще три семьи ушли домой. Якоб занялся устройством поселенцев. Бендальф ушёл в город договариваться о покупке скота и строительного материала. Арнил не отходил от меня ни на шаг, словно нянька. Я же только улыбалась. Ходила по дому и выбирала комнаты для детей. Планировала переделать соседнюю с нашей во временную детскую, пока малыши не смогут жить в своих комнатах.